Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Пятница, 1 июля 2021 года. 8.11. Одесские вопросы решены окончательно. в Прокуратуру и орденское представительство меня более не требовали. Резник разок свякнул и поинтересовался планами на будущее. Скрывать их я не счел нужным, и он пожелал счастливого полета, уверив, что из красного списка я со вторника уже вычеркнут. Посему ни в Новой Одессе, ни в Портофранко сканеры на мою айдишку тревожным сигналом не отзовутся. Хотелось бы. Ниву и байк благополучно продали, багаж отправили на базу почтовым контейнером, оставив при себе лишь дорожный набор. Оружейную сумку, мой фал, карабин сары, обе служебные береты и боеприпас. Рюкзак со сменной одеждой и тавбук. 30 кило лимита уложились с запасом. В аэропорт прибываем, аки белые люди, на Виларикше, благо от подзорной трубы тут всего ничего. Во вторник прогулочным шагом за полчаса добрались. Старый аэродром, рассказывала Ивона, располагался в южной части Новоодесской бухты, за тогдашним городским периметром. Однако лет 6 или 7 назад аборигены сказали, что хватит с них авиаторов лихачей над самыми крышами жилых кварталов. Самолётики хоть и лёгкие, а упадут, мало никому не покажется. и расчистили бульдозерами территорию у нежилого берега на правом плече скалы, где и обустроили взлетно-посадочную полосу и пару десятков стояночных площадок. Благо, опыт схожего строительства был. Там как раз соорудили форт с шестидюймовыми орудиями в бетонных капонирах. Тесное соседство с горным склоном понравилось не всем пилотам, но вот их-то никто не счел нужным спрашивать. А старый аэродром одесситы быстро пустили под застройку. Кстати, вчера прогулялись мы туда, по променадной набережной от неширокой полосы Галичного пляжа. Все-таки морской пейзаж Большого залива и океанского побережья на базе и в Порто-Франко отличаются существенно. Даже воздух какой-то другой. И не потому, что в здешнем порту выстроен нефтеналивной терминал. Ветер совсем в другую сторону. Так вот, где-то в застройках старого аэродрома Сара выцепила на прилавке со всякими безделушками из туристско-морской бижутерии Кураса. кулон из необработанной гальки сине-зеленого цвета поторговавшись выкупила буквально за пятерку а когда вечером зашли в гости к шакуровым попрощаться показала кулон хозяину дома и назвала эйлатским камнем крокодил гена сделал стойку попросил подробности и получил их полагаю финансовые потери свои он в обозримом будущем восстановит наш самолет четырехмоторный ан12 рабочая лошадка военно-транспортной авиации. В нашем случае сия лошадка имеет ярко-красный колер советского знамени, а на хвосте у нее вместо серпа с молотом или звезды изображен четырехлапый белый якорь. Пояснение. Герб Одессы. Речной четырехлапый якорь, серебряный в червлении. Первоначальный герб города, утвержденный в 1798 году, представлял собой пересечение на золото с возникающим Павловским орлом и червлень с речным серебряным якорем. Но в 1917 году двуглавый орел с герба улетел и более не возвращался. Якорь на аэроплане это должен заметить свежо. Салон у Аннушки полностью переделан. Два ряда по два кресла в каждом. Причем расстояние между сиденьями чуток побольше обычного. Расположиться можно с удобством. Вот только отведенное пассажиром пространство не занимает и половины самолета. Пассажирских мест всего 24. Дальше перегородка, причем вроде как сплошная. Совершенно верно, отвечает бортпроводница. Там у нас уже багажное отделение. Чисто пассажирские рейсы себя на длинной дистанции не окупают, не набирается столько желающих летать. Вот и дополняем загрузку срочной авиапочтой и прочими посылками. Странно. Может тогда правильнее было бы пользоваться самолетики полегче, типа того пепелаца, на котором нас Шинет доставляла из Порта франко Вига, а сами рейсы назначать почаще? Ладно, местным виднее. Опять же в авиации я тот еще эксперт. Два десятка пассажиров, которым надо или в порто франко как нам, или в техасский порт Нью-Гальвистон, где у Аннушки по плану посадка с дозаправкой, рассаживаются по местам. Пристегиваемся. Крупной и сильно беременной даме наискосок от нас бортпроводница помогает с удлинителем ремня. Моторы оживают, аэроплан выруливает носом к морю, а набрав высоту, разворачивается на восток, ориентируясь по береговой линии.